Глава девятнадцатая. Снова гаврош. Буря разразилась. Толпа рассеялась по всем направлениям с криками «К оружию! К оружию!». Гнев раздувает мятеж, как ветер раздувает пламя. Все сразу вспыхнуло во всех местах. Окна домов и лавок моментально заперлись, и не прошло и четверти часа как весь город наполнился ужасом и смятением все бросились бежать одни с воинственными криками другие с выражением смертельного страха на лицах в эту минуту какой то оборванный мальчик подбежав к лавке старьевщицы увидел пистолет и схватив его побежал в ту сторону где раздавались крики мятежа то был маленький гаврош отправлявшийся в поход вместе с другими. Кстати сказать, он и не подозревал, что в ту темную дождливую ночь, когда он приютил двух малюток в своем слоне, ему пришлось разыграть роль провидения для своих собственных братьев. Вечером он оказал помощь своим братьям, а утром — отцу. Все это было сделано им в течение одной ночи. Покинув на рассвете улицу Балле, Он поспешно вернулся к слону, извлек из него обоих малюток, разделил с ними завтрак, который где-то добыл, затем ушел от них, доверив их той доброй матери улице, которая почти воспитала его самого. Уходя от ребятишек, он назначил им вечером свидание на том же месте, где находился с ними в эту минуту, и сказал на прощание. «Я разбиваю палку, то есть беру ноги в зубы или, как еще говорят, улепетываю». «Если вы, карапузики, не отыщите сегодня папеньку с маменькой, то приходите опять сюда вечером. Я накормлю вас ужином и уложу спать». Ребятишки, подобранные, вероятно, городским сержантом и отведенные в участок или украденные каким-нибудь балаганным фокусником, а то просто-напросто заблудившиеся в громадном парижском лабиринте, вечером не вернулись назад. Дно общественного мира полно таких исчезновений. Гаврош так и не видал более малюток. С этой ночи протекло уже несколько месяцев, в течение которых Гаврош, почесывая голову, не раз говорил сам себе «Куда же это девались, мои ребятки?» На рынке Сен-Жан Гаврош примкнул к толпе, предводительствуемой Анжольрасом, Курфейраком и другими приятелями Мариуса. Все молодые люди были вооружены. Они шли по набережной без шляп, промокшие под дождем, но со сверкающими взорами. Гаврош спокойно подошел к ним и спросил. — Куда мы идем? — Ступай, увидишь, — ответил Курфейрак. Приверженцев с каждой минутой становилось у них все больше и больше. Возле улицы бильет к ним пристал какой-то человек высокого роста с проседью и со смелым и решительным видом. Предводители тотчас же заметили его, но никто не знал, кто он такой. Гаврош, занятый пением и своим пистолетом, не обратил на него внимания в первую минуту. На улице Барери они проходили мимо квартиры курфейрака. Он на минутку забежал к себе, чтобы взять шляпу, как вдруг дворничек остановил его, сказав, что какой-то юноша ждет его больше часу. Из каморки вышел, по-видимому, Молодой, рабочий, небольшого роста, худой и бледный, одетый в дырявую блузу и серые плисовые штаны. Юноша похож был скорее на переодетую девушку, нежели на мужчину, и заговорил голосом уж совсем не женским. — Не знаете ли, вы вернется сегодня, господин Мариус? — Не знаю, вот я-то не вернусь, наверно Куда же вы идете? — А тебе что за дело? Я иду на баррикады. «Можно и мне идти с вами?» «Как хочешь», — отвечал Курфейрак. «Улица свободна, мостовая для всех». И пустился бегом догонять товарищей. Только четверть часа спустя он, оглянувшись, увидел, что юноша действительно следует за ними. Сами не зная как, они очутились на улице Шанвририи у знаменитого в свое время кабака под вывеской карин Тут и решено было устроить баррикаду. Место было выбрано очень удачно, потому что улицу с обеих сторон легко можно было загородить, оставив с одной стороны свободный выход. При появлении толпы обывателями овладел ужас. С быстротой молнии все было закрыто и заперто. Открытым остался один только кабак по весьма простой причине. Им овладела толпа. Стали разламывать мостовую, вырывать столбы, опрокинули у какого-то крестьянина телегу со звездкой, вытащили из подвала все пустые бочки, и вскоре половина улицы была загромождена перегородкой выше человеческого роста. Дождь перестал. Подходили все новые и новые подкрепления, принесли бочонок пороху, несколько бутылок с серной кислотой и ящик патронов. Потом под прямым углом к первой наскоро соорудили вторую баррикаду, поменьше. работал человек пятьдесят. Из них тридцать вооружены были ружьями из разграбленных по дороге лавок. Высокий человек, который пристал по дороге, помогал строить малую баррикаду и был очень полезен. гавруш работал как взрослый. Что же касается юноши, который справлялся о Мариусе, то он скрылся. Когда обе баррикады были окончены, водрузили красное знамя, вытащили из кабака стол. На него вскочил курфейрак и стал раздавать патроны. На каждого пришлось по тридцати штук. У некоторых был запас пороху, и они стали делать еще патроны. Сразу зарядили все ружги и карабины и расставили часовых. Наступила ночь. Мрачные улицы были безмолвны ниоткуда не доносилось ни звука точно чувствовалось приближение чего то страшного рокового изредка только достоявших на баррикадах доносился глухой гул и сверкал оружейный огонь этот продолжительный перерыв показывал что правительство собирается с силами таким образом на улице шанврири 50 человек ждали шестьдесят тысяч противников. Предводители собрались в зале нижнего этажа. Тут же сидел и гаврош, приготовлявший патроны. Но в эту минуту он внимательно к кому-то присматривался. Он глядел в другой конец комнаты, где сидел высокий незнакомец, приставший к их группе на улице бильет Наконец он подошел к одному из молодых людей и сказал, «Видите вы того господина?» «Ну так что ж, это шпион. Ты в этом уверен?» — Вполне. Анжольрас подошел к одному рабочему и сказал ему что-то на ухо. Тот вышел и почти тотчас же вернулся в сопровождении трех других. Все четверо незаметно подошли к неизвестному и стали позади него. рас подошел к незнакомцу и спросил. — Кто вы такой? При этом в внезапном вопросе человек вскочил. Он вперил взор свой в глаза Анжольраса и, казалось, прочел его мысли. Он улыбнулся с выражением презрения и энергии и надменно произнес. — Я понимаю. — Ну да. — Вы шпион? — Я представитель власти. — Ваше имя? — Жавер. Анжельрас сделал знак четверым, стоявшим сзади. В одну минуту Жаверу скрутили руки и обыскали. При нем нашли карточку — На одной стороне которой написано было «Бдительность и надзор», на другой — «Жавер, инспектор полиции». Нашли еще часы и кошелек с деньгами, которые ему оставили. После этого его привязали к столбу, поддерживавшему потолок посреди комнаты. Гаврош, наблюдавший все время за происходившим, подошел к привязанному Жаверу и сказал, «Мышь поймала кота». Все это совершилось чрезвычайно быстро. Жавер не издал ни звук. Услыхав об аресте шпиона, все сбежались в комнату. Жавер же высоко держал голову с непоколебимой ясностью человека, никогда в жизни не солгавшего. — Это шпион, — сказал Энжулира с товарищем и прибавил, обращаясь к Жаверу. — Вы будете расстреляны за десять минут до взятия баррикады. «Почему же не сейчас?» — спросил Жавер повелительным тоном. «Потому что мы бережем порох». «Так покончите ударом ножа». «Шпион!» — отвечал он же раз. «Мы судьи, а не убийцы». Потом подозвал Гавроша и сказал ему, «Поди прошмогни вдоль домов, пошатайся по улицам и приди расскажи, что делается. Ты маленький, тебя не увидят». — И маленькие на что-нибудь догодны, — отвечал Гаврош. — Иду, — продолжал он. — Кстати, дайте-ка мне его ружье. И мальчик, схватив ружье Жавера, отдал всем честь по-военному и выбрался на улицу. Несколько минут спустя, выйдя на баррикаду, Курфейрак опять увидел того самого юношу, который утром спрашивал его о Мариусе. Юноша, имевший беззаботный и смелый вид, С наступлением ночи вернулся к инсургентам. Голос, вызвавший во мраке Мариуса на баррикаду на улице Шанврили, показался ему призывом судьбы. Он жаждал смерти, случай представлялся. Он стучался в дверь могилы, и чья-то рука во мраке подавала ему ключ от нее. Искушение было велико. Мариус вышел даже из сада и проговорил «Идем!» Обезумев от горя и отчаяния, не будучи в состоянии прийти в себя от внезапного перехода от неземного счастья к полной безнадежности, он желал только одного — покончить поскорее совсем. Он быстро пустился в путь, вооруженный пистолетами Жавера. Около часа блуждал он по улицам, не отдавая себе отчета, где он находился. Кругом была полнейшая тишина, прерываемая изредка выстрелами. Он дошел до рынка. Здесь было еще безмолвнее и неподвижнее, нежели в соседних улицах. Точно спокойствие могилы было разлито вокруг. Наконец, при повороте на одну улицу, он увидел красный отблеск пламени на черном фоне домов. То был отблеск факела на баррикаде у Каринфа. Мариус направился на этот свет. Он повернул в переулок и очутился на улице Шанврерии, где были все его друзья. Здесь также все еще было тихо. Анжельрас и его товарищи сидели с карабинами в руках у одного из просветов баррикады. Все молчали, прислушиваясь и стараясь уловить малейший шум. Вдруг посреди этого мрачного спокойствия раздался молодой голос, распевавший какую-то песенку. «Это гаврош предупреждает нас», — сказал Анжели Расс. Чьи-то поспешные шаги нарушили тишину пустынной улицы. Кто-то с быстротой у клоунов забрался на стенку и потом спрыгнул на землю. То был действительно гаврош. «Ружье мне!» — вскричал он. «Идут!» По баррикаде пробежала электрическая искра. Каждый схватился за свое ружье. Часовые вошли почти одновременно с Гаврошем. Все заняли боевые позиции. Прошло еще несколько минут, потом раздался шум мерных, тяжелых, многочисленных шагов. Шум этот, сначала слабый, потом отчетливый и страшный, медленно приближался, непрерывно нарастая. Что-то страшное было в постепенности этого нарастания. Наконец идущие остановились. С конца улицы, казалось, доносилось дыхание несметной толпы. Между тем ничего не было видно, кроме тонких, почти незаметных металлических нитей. То были штыки и ружья, в которых отражалось пламя факела. Опять наступила тишина. Точно обе стороны выжидали чего-то. Наконец из мрака раздался голос, тем более страшный, что говорившего не было видно. Он закричал «Кто идет?» В это время послышался стук опускавшихся ружей. Анжельрас отвечал звучным голосом «Французская революция! Пли!» — скомандовал голос. Молния озарила красным светом всю улицу, точно открыли заслонку пылающие печи и тотчас же захлопнули ее. Страшный залп обрушился на баррикаду. Красное знамя упало. Пули проникли за перегородку и ранили, и убили несколько человек. Действие этого первого залпа было леденящее. Атака была жестокая. Очевидно, имели дело с целым полком. Самые смелые задумались. Среди осажденных поднялось смятение. Вид убитых товарищей, однако, заставил их забыть опасное положение, в котором они находились, и, насколько возможно, отомстить неприятелю. Вдруг Гаврош заметил, что к баррикаде осторожно подкрадывались вооруженные люди. «Берегитесь — Берегитесь! — закричал он. Все обернулись и увидели целый лес штыков, колыхавшихся над стеной. Солдаты один за другим взбирались по наваленным камням и бочкам и, как наводнение, наполнили собою все пространство. Еще минута, и все будет кончено. Один из молодых людей выстрелил в упор в первого солдата и убил его на повал, но, в свою очередь, был проткнут штыком другого. Третий повалил уже курфей рака, который кричал «Сюда! Ко мне!». Четвертый, самый высокий, наступал на гавроша со штыком наперевес. Мальчик схватил ружье Жавера, прицелился и спустил курок, но выстрела не последовало, ружье было не заряжено. Солдат расхохотался и поднял уже штык над ребенком. Но в эту минуту оружие выпало из рук солдата. Чья-то пуля угодила ему прямо в лоб, и он упал навзничь. Другая попала в грудь нападавшего на курфей рака. То Мариус входил на баррикаду. Мариус, все время в нерешительности стоявший на углу улицы, увидев, что смерть угрожает его друзьям, кинулся к ним на помощь с пистолетом в руках. Первым выстрелом он спас Гавроша, вторым — Курфейраком. Солдаты, однако, все еще карабкались на баррикаду. У Мариуса не было больше оружия. Но, вбежав в залу, он увидел возле двери бочонок с порохом. Когда он обернулся, то увидел направленное на него ружье. Вдруг чья-то рука заслонила дуло ружья, Раздался выстрел и пронзил руку, а, может быть, и грудь того, кто заслонил ружье, потому что человек упал. То был юноша в изорванной куртке и плисовых штанах. Мариус таким образом был спасен, но почти не обратил внимания на это происшествие. Перестрелка с обеих сторон продолжалась. Сражающиеся были так близко друг возле друга что могли бы переговариваться, не возвышая голоса. Офицер со значком и в густых иппалетах выхватил саблю и сказал «Сдавайтесь! Плиз!» — командовал Анжоль раз Оба залпа раздались одновременно, и все исчезло в облаках дыма. Среди него слышны были стоны и падения раненых и убитых. Когда дым рассеялся, то увидели, что противники по-прежнему стоят на местах и молча заряжают ружья. Вдруг кто-то закричал громовым голосом «Прочь отсюда, или я взорву баррикаду!» Все обернулись в ту сторону, откуда раздался голос. Мариус с факелом в руке, с лицом озаренным решительностью и отвагой, грозно приближал пламя к разбитому бочонку с порохом, который он вытащил и установил на камнях. «Прочь!» — повторил он. «Или я взорву баррикаду!» «И себя вместе с ней!» — отвечал один солдат. «И себя вместе с ней!» — повторил Мариус и приблизил факел к пороху. Но на баррикаде никого уже не было. Оставив раненых и убитых, осаждающие бежали в полном беспорядке и вскоре потонули во мраке ночи. То было общее бегство. Баррикада была освобождена. Все окружили Мариуса. Курфиерак бросился ему на шею. «Наконец ты здесь! Какое счастье! Без тебя меня бы убили!» — говорил он. «И меня тоже прибавил Гаврош». «Где начальник?» — спросил Мариус. «Начальник ты!» — отвечал раз В голове Мариуса был теперь какой-то вихрь, увлекавший его куда-то. Ему казалось, что он уже вне жизни, что все то, что он видит, ничто иное как чудовищный кошмар. Он должен был делать невероятные усилия, чтобы помнить, что он существует в действительности. Среди тумана, наполнявшего его мозг, он не узнал Жевера, который по-прежнему стоял привязанный к столбу и молча смотрел на все происходившее. Нападающие, между тем, не возобновляли действий. Инсургенты, Занялись уборкой трупов и перевязкой раненых. Потом сделали перекличку. Оказалось, что не хватало Жана прувера всеми любимого товарища. Стали осматривать убитых и раненых. Но его не нашли между ними. Все в глубоком горе решили, что он взят в плен. Тогда решено было вступить в переговоры, и так как в их руках был также неприятельский пленник в лице Жавера, то обменять его на Жана Прувера. Вдруг с улицы донесся зловещий звон оружия и громкий знакомый всем голос произнес «Да здравствует Франция! Да здравствует будущее!» то кричал Прувер. Сверкнула молния, грянули выстрелы и снова водворилась тишина твои друзья расстреляли тебя сказал анжль раз обращаясь к жаверу мариус сойдя с большой баррикады направился вдоль Малы и осмотрел ее там все было спокойно и неприятель не обращал на нее внимания мариус собирался уже уходить как вдруг услышал что кто то окликнул его по имени он вздрогнул он узнал голос два часа тому назад вызвавший его из сада на улице Плюме. Только на этот раз звук его был так слаб, что походил на дуновение. Он посмотрел кругом, но никого не увидел. Мариус уже подумал, что ему почудилось, и опять пошел вперед, как тот же голос повторил. «Господин Мариус!» На этот раз не оставалось никаких сомнений. Кто-то действительно звал его. «У ваших ног!» — сказал голос. Он наклонился и на земле увидел распростертую человеческую фигуру. При тусклом свете плошки Мариус различил изорванную блузу и панталоны, голые ноги и лужу крови. Бледное лицо поднялось к нему, и губы прошептали. «Вы меня не узнаете?» «Нет». «Эпонина». Мариус быстро наклонился. Это действительно была несчастная девушка, переодетая в мужское платье. «Как очутились вы здесь? Что вы здесь делаете?» «Я умираю», — отвечала она. «Вы ранены!» — вскричал Мариус. «Подождите, я перенесу вас в комнату. Вам сделают перевязку. Опасная рана. Как мне вас взять, чтобы не сделать вам больно? Зачем вы попали сюда?» Он старался приподнять ее осторожно с земли. Нечаянно он прикоснулся к ее руке. Она слабо вскрикнула. — Я вам сделал больно? — спросил Мариус. — Немного. — Но ведь я притронулся только к руке. Она подняла руку и поднесла ее к глазам Мариуса. На ладони зияла глубокая рана. — Что с вашей рукой? — спросил он. — Она прострелена пулей. — Каким образом? Когда солдат прицелился в вас, я заслонила дуло рукою. Мариус вздрогнул. — Какое сумасшествие! — вскричал он. — Бедное дитя! Но тем лучше. Если ничего, кроме этой раны, нет, так вам перевяжут руку, и вы поправитесь. — Пуля! — прошептала она, пробив руку, прошла через грудь в спину. — Бесполезно переносить меня отсюда. Присядьте лучше возле меня. Вот здесь. Этим вы поможете мне лучше всякого доктора. Он повиновался и положил ее голову к себе на колени. Как хорошо, — шептала она, — я больше не страдаю. С минуту она помолчала, потом с усилием повернула лицо к Мариусу и сказала. — Знаете, господин Мариус, мне было досадно, что вы ходите туда, в этот сад. это глупо потому что ведь я же сама и привела вас туда. И к тому же такой молодой человек, как вы». Она остановилась и, поборов грустные мысли, которые, вероятно, мелькнули в это время в ее мозгу, прибавила с трогательной улыбкой. «Вы находите меня страшно некрасивой, не правда ли? Но теперь, — продолжала она, — вы здесь, на баррикаде, погибли». Никто не выйдет отсюда живым. Это я привела вас сюда. Я знала, что вы идете на смерть, а между тем подставила руку, когда вас хотели застрелить. Я приползла сюда и ждала вас. Если бы вы знали, как я страдал теперь же мне хорошо. Помните наше первое знакомство. Я его отлично помню. Тут все умрут сегодня. Она говорила отрывисто и бессвязно. Кровь текла из раны в груди, как струя красного вина из открытой бутылки. Мариус смотрел на это несчастное существо с глубоким состраданием. «О — О! — вскричала она вдруг. — Опять начинается! Я задыхаюсь! Она стала кусать свою блузу. В это время сверху раздался звонкий голос Гавроша. — Это мой брат! — сказала Японина. «Ваш брат? спросил мариус и невольно задумался о долге завещенным ему отцом в отношении семейства тенардия как странно сталкивала его судьба с этой семьею эпонина совсем ослабела речью каждую минуту прерывалась страшным хрипением в груди она насколько возможно приблизила свое лицо к лицу мариуса и сказала со странным выражением слушайте я не хочу вас обманывать У меня в кармане есть к вам письмо. Оно лежит у меня со вчерашнего дня. Мне велено было сдать его на почту. Я его оставила у себя. Я не хотела, чтобы вы получили его. Но теперь возьмите. Она указала ему карман. Мариус вытащил оттуда письмо. Теперь, — сказала она, — за это обещайте мне. — Что? Обещаете? Обещаю. «Обещайте мне поцеловать меня, когда я умру. Я это почувствую». Она снова опустила голову на колени Мариуса и закрыла глаза. Он думал, что душа ее уже отлетела. Ипонина лежала, не двигаясь. Вдруг в ту минуту, когда Мариус считал ее уже уснувшей навеки, она медленно открыла глаза в которых разлит был уже глубокий мрак смерти и с кротостью казалось, исходившая уже из другого мира, сказал, — Знаете, господин Мариус, мне кажется, я была немного в вас влюблена. Она попыталась улыбнуться и скончалась. Глава двадцатая. Улица Ом-Арме. Мариус сдержал обещание. Он поцеловал бледный лоб, покрытый каплями холодного пота. Это было последнее прощание с настрадавшейся душой. Не бестрепета взял он письмо, переданное ему и пониной. Он тотчас же почувствовал, что в нем заключается нечто важное. Он тихо опустил голову умершей на землю и ушел. Он вошел в зал у кабака и, подойдя к огню, взглянул на послание. То была маленькая записка, сложенная в вчетверо и тщательно запечатанная. Сверху женским почерком был написан его адрес. Он сломал печать и прочитал. «Мой дорогой, увы, отец хочет, чтобы мы уехали тотчас же. Сегодня вечером мы будем на улице Омарме номер семь. Через неделю мы уезжаем в Англию. Казетта. Четвертое июня. Все, происшедшее до этой минуты, может быть передано в двух словах. Все устроила Эпонина. После встречи своей третьего июня с отцом и другими мошенниками у решетки сада на улице Плюме, она решила во что бы то ни стало разлучить Мариуса с Казеттой. Она где-то достала мужское платье, переоделась, потом на Марсовом поле, увидев Жанна Вальжана, бросила ему записку со словом «Переезжайте». Жан-Вальжан, вернувшись домой, сказал казете, «Сегодня вечером мы с Туссен переезжаем на улицу Ом-Арме. Через неделю мы будем в Лондоне». Тогда казета поспешила написать Мариусу. «Но как передать письмо? Одна она никогда не выходила, а поручить его служанке...» «Так та, не говоря ни слова...» Удивленная поручением, снесла бы письмо прямо Жану Вальжану. В страшном волнении вышла Казетта в сад и увидела сквозь решетку переодетую Эпонину. Она подозвала ее, дала ей пять франков и попросила снести письмо по адресу. Та положила письмо в карман. На другой день она отправилась к Курфейраку, но там Мариуса не застала. А когда Курфирак закричал ей, что отправляется на баррикады, то у нее блеснула в голове мысль. Уверенная, что Мариус вечером отправится на обычные свидание она побежала на улицу Плюме и от имени друзей позвала его на баррикады. Она была уверена, что Мариус, не найдя казеты, придет в отчаяние, и не ошиблась. Остальное известно. Она умерла, унося с собой уверенность, что и Мариус умрет и, следовательно, никому не достанется. Мариус покрыл поцелуями письмо Казетты. Так она его любит. Одну минуту он подумал, что ему незачем умирать теперь. Потом он сказал себе, отец увозит в Англию, а мой дед не позволяет мне жениться. Жить, значит, незачем. Лучше поскорее покончить. Тогда он решил предупредить о своей смерти Казету и спасти от неминуемой гибели Гавроша, сына Теннердье и брата Японины. Он вырвал из записной книжки листок бумаги и написал карандашом. «Наш брак невозможен. Дед отказал мне в согласии. Я беден, ты так же. Я был у тебя и не нашел тебя более. Ты помнишь слово, данное мною тебе? Я держу его. Я умираю. Я люблю тебя». Когда ты будешь читать записку, душа моя будет витать вокруг тебя и улыбаться тебе. Он сложил листок и написал адрес казеты и ее имя. Потом в той же записке, подумав несколько мгновений, написал следующее. «Меня зовут Мариус Понмерси. Труп мой отнесите деду моему, господину Жильнорману, улица Фильдюкальвер, номер 6, в Маре». Он спрятал записную книжку в карман и подозвал Гавроша. «Видишь это письмо?» — спросил Мариус. «Вижу. Возьми его и тотчас же снеси по адресу. Мадемуазель Казетти Фошлеван на улицу Ом-Арме номер 7». «А как же я уйду?» — вскричал мальчик. «Ведь в это время могут взять баррикаду, а меня здесь не будет». «Баррикаду не возьмут раньше завтрашнего дня в полдень, так что ты успеешь вернуться к тому времени назад». — отвечал Мариус. — А если я снесу ваше письмо завтра утром, тогда будет слишком поздно. Пожалуй, не выйдешь отсюда, потому что осада, наверное, опять начнется. Ступай сейчас же. Гаврош ничего не мог более ответить и, почесываясь в нерешительности, стоял перед Мариусом. Вдруг он подскочил и схватил письмо. «Отлично — Отлично! — вскричал он и бегом бросился на улицу у него явилась какая-то определенная мысль, которую он, однако, не высказал Мариусу. Мысль эта была следующая. Теперь едва полночь. Улица Ом-Арме отсюда недалеко. Я снесу письмо и сейчас же вернусь обратно, так что поспею вовремя. Накануне этого самого 5 июня Жан Вальжан в сопровождении казеты и служанки Туссен переехал на улицу Ом-Арме. Там ожидало его ужасное потрясение. Казетта оставила дом на улице Плюме не без попытки к сопротивлению. В первый раз ее желания разошлись с желаниями Жана Вальжана. С одной стороны явилось возражение, с другой — непоколебимая решимость. Неожиданный совет «переезжайте» сделал Жана Вальжана неумолимым. Он вообразил, что уже открыт и что за ним следят. Казетта принуждена была покориться. Оба прибыли на улицу Омарме, не обменявшись ни словом друг с другом. Жан-Вальжан был в такой тревоге, что не заметил грусти Казетты. Казетта так печальна, что не обратила внимания на беспокойство Жана-Вальжана. Совсем стемнело, когда они приехали на квартиру. Вскоре они разошлись по своим комнатам и улеглись спать. Человек успокаивается так же быстро, как и приходит в волнение. Едва только Жан Вальжан расположился в своей новой квартире, как тревога его совершенно исчезла. Отдаленность квартала, спокойствие и тишина улицы рассеяли все страхи Жана Вальжана, и он вздохнул свободно. Кто мог найти его здесь? Конечно, никто он спал отлично. На другой день он проснулся почти веселый. Он пришел в восторг от обстановки своей квартиры, хотя все было уродливо и неудобно, и чувствовал себя прекрасно. Что касается казеты, то она не показывалась из своей комнаты до вечера. Выйдя в столовую, она там оставалась недолго и под предлогом мигрени опять ушла к себе. пообедал один и остался у стола, задумавшись. Во время обеда до него смутно два или три раза долетало замечание Туссен «В городе дерутся сударь». Но он не обратил внимания на эти слова и едва ли расслышал их. Он встал и принялся ходить взад и вперед по комнате. Вместе со спокойствием к нему вернулась мысль о Казетте, о его единственной заботе. Он не думал вовсе о ее головной боли, о том, что она теперь дуется почему-то. Он задумался о будущем. Он не видел никакой помехи к возвращению прежней счастливой жизни. Теперь все казалось ему возможным. В этом мирном уголке, куда он теперь скрылся, все тревоги куда-то испарились. Он, может быть, переправиться в Англию. Не все ли равно для него быть во Франции или в Англии? Лишь бы Казета была с ним, она была его нацией, ему достаточно было Казеты для полного счастья. Мысль о том, достаточно ли его для Казеты, не приходила ему в голову. Прохаживаясь таким образом взад и вперед, он вдруг увидел нечто странное. Против себя в зеркале, слегка наклоненным над столом, он прочел следующие четыре строчки.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 оставив открытым на той самой странице, где она приложила письмо для просушки. Слова все отпечатались на промокательной бумаге. Зеркало отражало их в соответствующем виде. То было письмо Казеты к Мариусу. Жан Вальжан подбежал к зеркалу и снова перечитал эти строки. Но он не верил своим глазам. Это невозможно! это галлюцинация ничего подобного нет он взглянул на бювар и пришел в себя он посмотрел на отпечатавшиеся четыре строчки и ничего не мог разобрать потому что следы букв шли в обратном порядке тогда он сказал это ничего не значит здесь ничего не написано и с облегчением глубоко вздохнул он держал бювар в руках и смотрел на него с какой-то бессмысленной радостью, довольный, что все это ему почудилось. Вдруг взгляд его снова упал на зеркало, и глазам представилось то же видение. На этот раз это была уж не галлюцинация. Повторение видения есть уже действительность. Он все понял. Жан-Вальжан зашатался, Выронил бювар и поникшей головой и остановившимся взором опустился в кресло у стола. Свет померк для него навсегда. Казета, очевидно, писала это кому-то. Он почувствовал, что душа его снова окуталась мраком. И этот человек, перенесший все испытания, все удары судьбы, И, не отступивший в борьбе с ней, не мог перенести этого последнего, самого горького и жестокого удара, потери любимого существа. Горе его не знало пределов. Он весь затрепетал и возмутился. В нем пробудился страшный эгоизм, и личная «я» возмутилась в глубине души этого человека. Он все припомнил. Он узнал бездну, в которой очутился так неожиданно. Это он, тот, которого он видел тогда в саду и который пробудил его первые опасения. Он припомнил внезапную бледность и вспыхивающую также внезапно краску на щеках казеты и ясно увидел образ незнакомца в Люксембургском саду, этого оборвыша, негодяя, подлеца, имени которого он не знал. И он, несомненно, был подлец, потому что разве можно нежно смотреть на молодых девушек, у которых есть любящие отцы? Удостоверившись, что это именно тот самый молодой человек, и что он всему причиной, Жан Вальжан, этот переродившийся человек, столько работавший над своей душой, употребивший столько усилий, чтобы все унижения... И все несчастья обратить в любовь, заглянул в свою душу и увидел там страшный призрак ненависть. Великие горести сопровождаются изнеможением. Они лишают мужества. Человек чувствует, что нечто ушло от него. В молодости горе ужасно, в старости Оно зловеще. Увы, когда кровь кипит еще, когда волосы черны, когда голова еще держится прямо, как пламя свечи, когда сердце еще готово любить и бьется жаждаю жизни и счастья, когда впереди еще все будущее, и тогда отчаяние страшная вещь. Каково же в старости? когда годы как бы торопятся друг за другом, в тот мрачный час сумерек, когда начинаешь различать уже звезды могилы. Во время его размышлений вошла Туссен. Жан Вальжан встал и спросил, в какой то стороне, не знаете? Туссен, озадаченная, могла только проговорить что угодно. — Не вы ли сказали мне, что теперь дерутся в городе? — сказал Жан-Вальжан. — Ах, да, — сударь отвечал Туссен. — Это возле Сен-Марии. Бывают бессознательные движения, независимые от нашей воли. Вероятно, такого рода движение заставило Жана-Вальжана пять минут спустя очутиться на улице. Он вышел с обнаженной головой, и сел на тумбу у ворот своего дома. Казалось, он прислушивался. Наступила ночь. Сколько времени прошло таким образом? Какие мысли наполняли его мозг? Оправился ли он немного от удара? Он и сам, вероятно, не мог бы дать себе отчет. Улица была пустынна. Несколько запоздалых прохожих торопливо пробирались домой. Фонарщик зажег фонарь, висевший как раз против дома номер семь, и ушел. Жан-Вальжан все продолжал сидеть, как окаменелый. Пробило одиннадцать часов. В тот же момент до его слуха со стороны рынка донесся сильный залп, затем другой. При этом Жан-Вальжан вздрогнул и повернул голову в ту сторону, откуда раздавались выстрелы. потом снова скрестил руки и поник головою. Он опять вступил в мрачную беседу с самим собой. Вдруг он поднял глаза. По улице совсем близко от него послышались чьи-то шаги. При свете фонаря он заметил небольшую фигурку, которая, подняв голову, что-то искала. То был гаврош. Он видел жана Вальжана, но как будто не замечал его и продолжал глазеть на дома. Жану Вальжану почему-то неудержимо захотелось заговорить с мальчиком. Он спросил его, «Мальчик, что тебе нужно?» «Я есть хочу», — отвечал Гаврош. «Бедное дитя», — проговорил Жан Вальжан, подходя к нему и сунув ему в руку монету. Гаврош с удивлением поднес к глазам деньги и увидел серебро, которое он знал только понаслышке. Потом обернулся к жану Вальжану и сказал, «Возьмите-ка назад эту штуку. Я предпочитаю бить фонари. Меня не подкупишь!» И он швырнул камнем в фонарь. Стекло разбилось, огонь погас, и выдворилась тьма. «Есть у тебя мать?» — спросил Жан Вальжан. «Может быть. Так отнеси эти деньги ей». Гаврош был тронут. К тому же он заметил, что собеседник его был с непокрытой головой, и это внушило ему доверие. «Скажите, вы с этой улицы?» — спросил он. «Да, что?» «Можете вы указать мне дом номер семь?» «Зачем тебе номер семь?» Мальчик остановился, боясь, что он сказал слишком много. Он энергично запустил пальцы в волосы и сказал «Нужно!» В голове Жана Вальжана промелькнула вдруг мысль. Отчаяние имеет иногда свою прозорливость. Он сказал мальчику, «Ты принес мне разве письмо, которое я жду?» «Вы?» — сказал Гаврош. «Вы не женщина!» «Письмо это для мадемуазель Казеты, не правда ли?» «Казеты?» — пробормотал Гаврош. «Да, кажется, это то самое смешное имя». «Так отлично!» — сказал Жан Вальжан. Оно должно быть передано через меня. Давай. — В таком случае вы должны знать, что я пришел с баррикады Конечно, — ответил Жан Вальжан. Гаврош вынул из кармана письмо и подал его Жан Вальжану. — Поскорее только передайте его, — прибавил мальчик. — Его ждут. — Ответ прислать в Сен-Мэрии? — спросил Жан Вальжан. — Вы что-то спутали, гражданин? — Письмо это с баррикады на улице Шанврери, куда я теперь и возвращаюсь. До свидания!» И с этими словами Гаврош как стрела помчался по улице. В одно мгновение ребенок исчез в туманном мраке ночи, и улица снова погрузилась в безмолвную тишину. Несколько минут спустя издали донесся, однако, опять звон разбитого стекла то Гаврош на своем пути сокрушил еще один фонарь к великому ужасу уснувших обывателей. Жан-Вальжан вернулся к себе с письмом Мариуса в руках. Казеты и Туссен спали. Он ощупью дрожа зажег свечу, облокотился на стол и стал читать. При сильных волнениях не читаешь, а накидываешься, так сказать, на бумагу. Вначале перескакиваешь через слова, внимание лихорадочно возбуждено, и схватываешь только общий смысл написанного. Подробности исчезают. В записке Мариуса к газете Жан Вальжан видел только эти слова. «Я умираю. Когда ты будешь читать это, душа моя будет витать возле тебя». Слова эти ослепили его. Он сидел несколько мгновений, как бы подавленный их впечатлением. Он смотрел на записку с каким-то чудовищным восторгом. Перед ним открылось чудное зрелище — смерть ненавистного существа. Внутренняя радость его была безгранична. И так все кончено. Развязка явилась скорее, нежели он мог этого ожидать. Существо, тормозившее его жизнь, исчезло. Ушло по собственной воле. Человек этот умирал, быть может, даже умер. Но тут, несмотря на волнение, он решил, что нет еще. Он жив в эту минуту. Письмо, очевидно, было написано, чтобы быть переданным Казете только завтра утром. С одиннадцати часов до полуночи все было тихо. Выстрелов не слышно, следовательно, теперь не дерутся. Баррикаду возьмут, вероятно, на рассвете. Но да это все равно. Раз человек этот замешан в этой войне, он все равно погиб. Жан Вальжан чувствовал себя освобожденным. Теперь он опять один с Казетей. Опять счастливая жизнь впереди. Стоило ему только не показать это письмо Казете, и она никогда не узнала бы, что стало с этим человеком. «Пусть будет то». Что должно совершиться? Он не может избежать своей судьбы. Если он еще не умер, то, наверное, умрет. Какое счастье! Решив все это про себя, Жан-Вальжан омрачился. Потом он сошел вниз и час спустя в полном костюме национального гвардейца вышел из дома. При нем было заряженное ружье и запас патронов. Он направился к рынку.